Глава одиннадцатая Выводы конвертация виртуальных денег в реальные, издая на первой, стал возможен сравнительно недавно, но еще находится в процессе тестирования и пристального наблюдения соответствующими отделами нашей корпорации. Это позволит нам отследить основные каналы движения денежных средств и предотвратить возникновение мошеннических схем уже на ранней стадии. «Скажу больше, был внесен и одобрен законопроект о налогообложении киберзанятого населения, согласно которому заработок в Даяне Первой приравнивается к полноценному доходу и подлежит налогообложению, как любой доход на территории нашего государства». Из газеты «Новая столица». «Слушай, а откуда вообще узнали, что ожидается нападение нежити?» Я задал Ставру вопрос. Сматриваясь в горизонт, пытаясь что-либо разобрать в надвигающихся сумерках. Ставр показал рукой на наблюдательную вышку. Что видишь? Вышку вижу, знамя вижу, лестницу. Я послушно принялся перечислять. Тьфу ты! Плюнул трактирщик. Кристалл видишь на наблюдательной площадке? Действительно. Я углядел тусклый красный огонек, который становился отчетливей. Спускающийся на поселок темной шалью ночи. «Да, вижу. Вот когда он не горит, то все спокойно. Если начинает разгораться, то значит уровень эманации нежити уже сверх нормы. Сейчас я могу сказать, что скоро у нас будут гости, причем, судя по цвету кристалла, нападение будет ближе к утру, когда он будет ярко-красного цвета. А ты откуда знаешь эти подробности?» Я, наконец-то, обратил внимание на эту странность, тихонько зудевшую на периферии смутных догадок. «Дык, я же до сих пор состою в гильдии охотников!» Он пожал плечами. «Это тебе знать откуда ты пришлый. А так многие, если не все, знают. Ты не смотри, что у меня трактир. Не всю жизнь же мне по пустоши бегать нужно было, да на тварь охотиться. Завязал я с рейдами лет как десять». Возраст уже не тот. Я его охотники дошел чтобы денег на собственный угол накопить. Я скептически оглядел не того возрастом, но промолчал, снова сосредоточившись на разглядывании горизонта. Не знаю, чем апеллировал Ставр в разговоре с кладовщиком, но ему удалось все-таки выбить приличное снаряжение. На мне, помимо брони призрачного стража и сапог охотничьего комплекта, теперь красовалось. Кольчуга-стража крепости, комплект-страж крепости, класс обычный, защита 23, выносливость 10, сила 12. Стальные наплечники-стража крепости, комплект-страж крепости, класс обычный, защита 17, выносливость 5, ловкость 3. Шлем-стража крепости, комплект-страж крепости, класс обычный, защита 10, выносливость 3, сила 3. Единственное, что я не успел сделать разобраться со второй частью, которую сучил мне трактирщик в качестве квестового подарка. Наличие этой вещицы у него и решение Ставра отдать ее мне здорово меня удивило, а где-то даже обрадовало поначалу. После того, как я узнал, что он не смог привязать ее к себе из-за того, что это была не основная часть оружия, я понял, почему он мне ее отдал. Никакого альтруизма в его действиях не было. Тем более он видел основную часть у меня на самодельном копье. Ставр. «А нам сейчас обязательно здесь торчать?» «Ты же говоришь, что нападение будет только под утро!» Закинул я пробную удочку, уже наметив план действий. «Решил дезертировать с поста?» Трактирщик, нахмурившись, впился в меня взглядом, вероятно выискивая признаки этого самого дезертирства. «Ты что, нет?» Я уже начинал понимать, когда он говорит серьезно, а когда делает грозный вид. «Просто хотел разобраться с твоим подарком. Я привязать его хочу. Думаю, что перед грядущей заварушкой это не помешает». «Ну так привязывай. В чем проблема-то?» «Я хочу это в личной комнате сделать. Когда я свой осколок привязывал, чуть на перерождение не отправился». «Ах, вон ты о чем!» Трактирщик расслабился. «Тогда иди. Но через час-полтора постарайся быть здесь. Добро?» «Конечно, спасибо». И еще, где я могу купить эликсир, который жизнь восполняет? Я решил подстраховаться, чтобы не тратить время на восстановление медитаций. Да и просто пусть будет в запасе, мало ли. Спросишь по дороге, как найти лавку Фолиуса? Любой подскажет. Махнул рукой Ставр, потеряв ко мне интерес. Я сидел и смотрел на две части загадочного оружия и не решался пройти через то, что уже единожды испытал. На вид эти осколки были совершенно разные. Если первый сейчас напоминал своими формами подобие ножа, то второй был похож на непонятный цилиндр, на вроде грузика для допотопных настенных часов. Хм, сиди не сиди, а начинать надо. Как бы ни откладывал. Выложив перед собой три пузырька с зельем в качестве возможного ремкомплекта, я взял в руки оба осколка. Часть оружия мастеров клана Мглы. Класс редкий. Урон 48-50. Сила 30. Ловкость 38, выносливость 25, уклонение 12, шанс критического удара 4%, акупунктура 10% масштабируемый, не может быть украден, потерян, подарен или продан. После смерти не выпадает из инвентаря владельца, осуществлена привязка к персонажу Мегавайт. Часть оружия мастеров клана Мглы. Оружейники клана мастеров мглы умели сочетать различные материалы, получая хищную смесь крепости, смертоносности и надежности.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 В кровоточащую руку беру неидентифицированную часть и резко сократившиеся мышцы не дают мне выпустить заклубившиеся серым туманом части оружия. Все тело пронзило острая боль, словно миллиарды мелких игл одномоментно впились по всему кожному покрову, не обойдя бесстрастным вниманием и глаза. Балансируя на краю сознания, мне хотелось просто вырубиться. Но появившееся из глубин меня второе я четко понимало – нельзя. «Терпи!» – шептало оно. «Не поддавайся!» И я терпел. Терпел, когда иглы стали накаляться, как нехромовая спираль. Терпел, когда медленно начали притягиваться друг к другу, внезапно заиндевевшие, по-прежнему клубящиеся туманом части оружие. Я терпел, когда мои руки начало выворачивать с противным хрустом из суставов, а боль стала настолько адской, что захотелось умереть. Только чтобы это прекратилось. Не имея возможности пошевелиться или даже заорать, раздирая горло, я делал все, чтобы хоть как-то отомстить. Кому нужно мстить, я не знал, не понимал, но изо всех сил напрягал мышцы, чтобы не допустить воссоединения частей этого дьявольского оружия. Чтобы не по их было, а по моему. Чтобы не они решали, а я и только я. Сознание, в которое медленно вплетались нотки страха, пульсировала в такт постепенно нарастающие боли, которая волнообразно продолжала усиливаться. Теряя ошметки самообладания, я из последней крупиц воли еще сильнее сжал ладони на туманных частях так, что ногти, казалось, проткнули ладони. В мелкой дрожи начинало заходиться все тело, а зубы принялись отбивать непонятный ломаный речитатив. Вспышка сначала ослепившая, а потом словно выжигшая глазницы. Шепот. Дуновение, раскаленная лава, холодный лед, покой и, наконец, пришедшая на смену ему тьма. Не знаю, сколько прошло времени, но когда я очнулся, признаков того, что меня пропустили через мясорубку, сожгли в огне, а потом заморозили остатки, не было и в помине. Шкала хитпоинтов была полной. Я все так же сидел на полу, скрестив ноги. Даже непонятно было, терял я сознание или нет. Я что, сидя отрубился? «А может, я все придумал?» Взглянув на свои руки, увидел два прямоугольных ожога на ладонях, которые имели вид давних, давно заживших, россыпь непонятных символов, тускло светившихся голубым цветом, заключенных в прямоугольник на левой, и два гротескных символа покрупнее, вписанных в идентичную фигуру на правой ладони. Параметр воля плюс три поздравляем мегавайт вы первый из игроков которому удалось привязать редкое клановое оружие без посвящения мгле слава плюс пять воля плюс два поздравляем мегавайт вы первый из игроков который собрал минимальный сет оружия мастера клана мглы два из четырех ваш урон при использовании кинжалов навсегда повышается на один процент получено достижение тропой познания Шанс самостоятельного изучения магических навыков повышен на 0,5%. Ваш интеллект навсегда повышается на 1%. Слава плюс 5. Получено Близнецы Холодного Гнева. Близнецы Холодного Гнева. Парные кинжалы Крисы с пламевидным лезвием, выкованные умельцами клана Мглы, сложенной частицей изначального льда. Технология производства этого оружия до сих пор считается утерянной.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 «Да сколько же я буду тыкаться, как слепой щенок в мамкину сиську? Когда научусь думать головой перед тем, как что-то сделать? В жизни больше не привяжу к себе неопознанный предмет, ибо так можно когда-нибудь связаться с бесполезной вещью, которую потом не выбросить, не избавиться». Я вытянул руки ладонями вверх и пожелал призвать Крисы. Коротко вспыхнув, знаки на моих ладонях воплотили два волнистых когтя. Сжав ладони на рукоятях, С удовлетворением отметил полоски образовавшегося иния, которые медленно поползли от гарды кончиком кинжалов. Я восхитился скрытой мощи последних. Они настолько уверенно лежали в руках, что не создавали ни малейшего дискомфорта, а наделяли ощущением спокойствия. Хищная и изящная форма прямо говорила, что назначение этого грозного оружия – лишение жизни разумных. Натянув на палец кольцо портала, я убрал в инвентарь зелья, которые не пригодились, и поспешил к воротам поселка. После того, как закончится весь этот переполох, нужно будет озаботиться покупкой подсумка или специального пояса для зелий. Наверняка такие имеются в игре, больше чем уверен. А жизнь-то налаживается. Тишина, уважаемые мастера. Магистр Дитриан, стоящий во главе стола, сказал это негромко, но присутствующие охотники постепенно умолкли и обратили все внимание на него. «Спасибо. Итак, сразу переходим к главному, так как времени разводить политесы нет. Как вам всем уже известно, на мирт выдвинулась нежить. Причем это не обычная миграция, а вызванная ритуалом». В зале снова поднялся шум. «Как ритуалом? Кто это сделал?» Кто-то потрясенно ахнул. «Не может быть!» «Прошу тишины! Я не закончил!» Повысил тон магистр. «Да! Причина тревоги и общего сбора! Ритуальное жертвоприношение на территории сумеречного леса!» Он оглядел внезапно притихшее собрание тяжелым взглядом. «Мы выяснили, кто к этому причастен!» Поэтому просьба успокоиться, все под контролем». «Да как это возможно? Это что, кто-то из наших? Быть того не может!» — раздался возмущенный голос, но на него сразу зашикали, мол, заткнись, попросили же. Дитриан благодарно кивнул и продолжил. «Я и мастер Корт имели разговор с виновником, и поверьте...» Если бы он имел хоть малейшее представление о содеянном, или мы хоть на мгновение заподозрили умысел, он бы уже висел распятым на воротах и первый встречал гостей. Конечно, это не отменяет того, на что он нас обрек. Но и вы, мастера, не просто на прогулку вышли. Наш долг защита мирного населения – И если кто об этом забыл, он обвел глазами зал. То я напоминаю. Все понятно, мастера охотники. Да, мог бы не спрашивать, понятно. Раздался нестройный хор голосов. Хорошо, с этим разобрались. Следующий вопрос к вам, мастер Корт. Сколько охотников у нас в рейде на текущий момент? И не подумавший подняться со своего места Корт продолжил. «Три звена. Звено Тома Хмурова, мертвецы и, кто бы мог сомневаться, наши два брата-акробата Серк и Ньерк. Ну, братья и мертвецы точно не пропадут. А вот Хмурый, он новичков повел в рейд или одни ветераны. В том-то и дело, что он с новичками ушел три дня тому. По всем прикидкам, он как раз в самом пекле должен быть». Протянул кто-то из-за стола. Магистр нахмурился еще больше. «Пробовали камнем связаться?» «Да пробовали! А толку? Слишком далеко! Камень даже не дрожит!» Дитриан тяжело вздохнул. «Нам в этой ситуации остается только ждать их. Сейчас соваться за ворота – это гарантированная смерть. Как только кто-то из них появится в Мирте, сразу ко мне! Корт, возьми на контроль!» Корт кивнул и коротко взглянул на стоящего в отдалении паренька, которого тут же вынесла из кабинета. «А теперь главный вопрос, мастера. Кто пойдет на высшего?» «Ты куда собралась? Или мое слово для тебя не указ больше?» Рамон орал на спешно облачающуюся лель, дерганные движения которой выдавали степень злости на отца. «А ну на меня смотреть!» «А то что?» – девушка с вызовом скинула голову. «На полосу опять погонишь? В тренировочном бою и забьешь? Что? Сколько можно мной помыкать?» Рамон заиграл желваками, сжал кулаки, собираясь что-то возразить. «Лель, да думайся же!» – Поляна горестно вздохнула. «Ну зачем тебе в рубку лезть? Что, охотников мало? Ну что ты как маленькая?» «Что на тебя нашло? К чему это геройство никому не нужное?» «А ничего не нашло, Поляна! Ты зачем меня тренируешь, отец? Чтобы в горнице потом запереть? Я что тебе, горшок с укропом? Почему ты не веришь в меня? Почему всем плевать на мое мнение? Почему ты постоянно мне указываешь?» «Потому что я твой отец!» «А я твоя дочь!» С последними словами девушка, подхватив перевес с метательными ножами, твердым шагом вышла из горницы, громыхнув напоследок дверью. «Ну и что? Чего ты добился, воспитатель?» Поляна неодобрительно покачала головой. «Ты же против себя девку настроил. Ты что творишь?» «Да как ты не понимаешь?» – зарычал Рамон, повернувшись к ней. «Неужели трудно понять?» что я не хочу потерять ее. Ты еще на меня здесь пари, сдвинула брови поляна. А это все твоя школа, ведьмачья, огрызнулся он, затем тихо попросил. Киара, присмотри за ней, пожалуйста. Поляна посмотрела на него глазами, в которых промелькнул отблеск пламени, и медленно кивнула.